Влад Савин, зеркало грядущего. Лазарев Михаил Петрович в 2012 году капитан первого ранга, командир атомной подводной лодки Воронеж Северный флот. В СССР. В 1950 году. Адмирал Победы. Снова снился мне мой ночной гость. Ничего не сказал, лишь мерзко усмехался. Мы материалисты и в чертовщину не верим. Хотя товарищи ученые так и не пришли к выводу о природе феномена, закинувшего нас вместе с кораблем, в это время, из 2012 в 1942 год. Но это вовсе не доказательство сверхъестественности, что сказали бы Ломоносов и Ньютон о работе атомного реактора. В то же время установлено, что подобные сны видел не я один, правда, без этой фигуры, так что она может быть плодом моего воображения. Потому лично мне кажется вероятной гипотеза что наш мозг, особенно для тех, кто прошел через феномен, приобрел свойства приемника, позволив нам видеть происходящее в иных временных измерениях параллельных мирах. Ибо, на мой взгляд, гораздо более логична картина мира, когда возникает развилка времени, и происходящее на одной ветви никак не зависит от другой. То есть парадокс, Если я убью своего дедушку, в принципе не возникнет. И в этом мире, где СССР победил в войне на год раньше, а Сталин знает свое будущее, ничего не предопределено. И мы имеем уникальную возможность исправить или вовсе не допустить сделанные нами ошибки. Но и нет гарантии, что мы не наделаем новых. Так что я видел в своем вещем сне миротворческие войска оон в во москве и демократически избранный президент россии толкает речь по телевидению рожа вроде другая в прошлом сне где я ракеты по сша запускаю он бородатый был фамилию тогда не запомнил а тут господин подвальный или завальный ну что то такое вещает обращаясь к мировому сообществу простите нас за то, что, будучи кандидатом прошлых президентских выборов, я имел в своей программе поддержку противозаконной аннексии Крыма, поскольку иначе бы у меня не было шансов победить. Что показывает, насколько глубоко эта нация поражена великой державностью, и, чтобы решить вопрос раз и навсегда, и ни у кого из моих последователей на этом посту не было соблазна, Тут лабуда минут на пять о его лично глубоких душевных терзаниях. Я считаю, что для русского народа будет наилучшим выходом впредь не иметь своей единой государственности. Мой проект в разделении бывшей Российской Федерации на 10 независимых субъектов уже внесен на рассмотрение в ООН. И, конечно... Обязательным пунктом будет безъядерный статус всех новорусских государств и их приверженность истинно демократическим ценностям. Козел! И ведь наверняка эту речь он не сам писал, а кто-то в Госдепе, что в будущем уже после года нашего ухода 2012 будет российско-украинская война, И бандеровская погонь на крещатике, и наши Крым возьмут, это уже и Юрка Смоленцев видел во сне, да и моя Анюта тоже. Не опять наверху какая-то сволочь предала, а народ безмолствовал или ждал, что сейчас сто сортов колбасы будет, как в девяносто первом? И полицаи тут же мордатые, с желтыми шевронами. Эве, москали! «Думали, мы с вами в Донбассе воевать собирались? Нет. Мы ждали, чтобы, когда вы Западу сдадитесь, оккупационной армией стать. Но не самим же американским господам грязной работой заниматься. Ну, а мы не гордые. Наши деды-травники жидов в газенвагены гнали. Ну, а мы тут будем экономически излишнее население утилизовывать». С трибуны, как эта харя, зачитывает условия. Будет, как в цивилизованном мире. Если ты настолько беден, что не можешь платить за обучение лечение, то образование и медицина тебе и не нужны. И никаких пенсий дармоедам. Пусть стариков кормят дети и внуки. Удовлетворить право российского работника на трудовую неделю без всяких ограничений. Ну что за идиотский потолок? 40 часов в неделю по трудовому кодексу. Ради конкурентоспособности можно трудиться и по сто часов, как в Южной Корее. Никаких оплачиваемых отпусков. А с чего это работодатель должен нести убытки? А от чего это у большинства населения? Излишки жилплощади? Наследие совкового режима? Молчать и Вы все тут виноваты, хотя бы тем, что поддерживали имперский путинизм. Кто сказал, что агрессия — это как Гитлер? Может быть и так, по решению ООН, который постановит, что России не быть и границы нерушимы? Когда СССР распался, вот уж границы менялись, но это было демократично. А Крым наш — это не смеч Нарушение принципа незыблемости границ. Гитлеру удалось всего лишь 20 миллионов советских людей убить. Ну а если теперь вымерят хоть 50, это будут допустимые потери. Да, этот мир еще поганнее того, что в прошлом сне был. Там я успел еще по США все боеголовки выпустить. И, наверное, не я один. Так что Пиндоса мало не показалось... Такой черт нужен такой мир, где России нет. И я, Лазарев Михаил Петрович, навеки убежден, капиталистической России не быть. Поинтересуйтесь, кто такие Мейбани в Китае, господам-олигархам российского разлива, которые держат капитал в чужих банках, покупают жилье за бугром и отдают своих детей учиться в чужие школы. Это определение. Подходит полностью. Капитал не может лежать без движения. Он должен крутиться, приносить прибыль, вкладываться в рынок. А поскольку на этом поле нам, с США, тягаться нельзя, то любой российский капиталист — потенциальный предатель. Просто потому, что ему будет выгоднее предать. Теоретически, я могу поверить в Бушковского персонажа-олигарха, сказавшего... Ни Форд, ни Вестенгаус не могут быть в колонии, а туземным управляющим я сам не хочу. Вот только в жизни я таких персон пока не встречал. И потому сделаем все, чтобы повернуть историю на другой путь. Шанс есть, товарищ Сталин из нашей истории, и он же, узнавший будущее и свое, и страны, в которую он всего себя вкладывал, это большая разница» а также товарищи Берия, Пономаренко, васиревский Кузнецов, Курчатов, те, кто вытянул самую страшную войну, какую история знала. Сейчас тоже намерены сделать все, чтобы реставрации капитализма не допустить. Ну а что будут лет через 50 вопить всякие кривозащитники, если эти особи и в данной ветке истории появятся? Меня... Совершенно не волнует. Мы, люди из 21 века, волей пока неизвестного науке феномена, попавшие на 70 лет назад, из 2012 года в 1942, свой выбор сделали твердо. Мы растеряли идеализм напрочь, когда при Горбатом и Боре-Козле товарищи партийные из верхов толпой полезли в олигархи и... Провалившись в прошлое, считали, что Советских Союзов было два. Один плакатный идеальный, с обложек журналов вроде знаний, сила» и «Техника молодежи», со страниц романов Адамова и Беляева. И другой, реальный, где черные воронки по ночам, маньяк Берия школьниц на улицах хватает, а Сталин ставит к стенке всех, кто смеет свое мнение иметь». Истинность старой версии вызывала сомнения, все же не настолько были популярны слов в среди защитников Отечества, но видным без огня не бывает, что-то добыло. Но вписались мы за своих дедов и прадедов, поскольку за кого еще? Не за американский империализм же, и тем более не за Гитлера». Ну, а нейтральной стороной в такой драке быть никак невозможно. Да и не осталось в середине XX века на этой планете неоткрытых островов. И Воронеж, атомный подводный крейсер проекта 949А, не имеет вечного ресурса, как наутилус капитана Немо. И предки, какие бы они ни были, для нас однозначно свои, поскольку... Отцов и дедов не выбирают. И пока что нам удается историю менять. Победа здесь была на год раньше, и нашими стали вся Германия, не тут ФРГ, одно ГДР, а также Италия, Австрия, Греция, еще половина Норвегии и Черноморские проливы, что, конечно, не вызвало к нам любви у наших заклятых друзей, 1950-м едва до атомной войны не дошло. Из-за Китая, поскольку Корея в этой истории тоже наша вся, а вот в Китае до сих пор воюют. А мы живем и строим социализм, попав в страшное и прекрасное время, когда за свое счастье надо драться или работать по-настоящему, не как полвека спустя. Офисный планктон моего времени с их отношением к работе, здесь бы массово загремел по статье «За саботаж». Зато сталинский СССР показывал экономический рост больше, чем Китай двухтысячных. И жизнь здесь, на взгляд простого человека, реально становилась каждым годом лучше и веселее. А ведь еще живы были те, кто помнил, каково было при царе, как это время после назовут. Сталинская оттепель по аналогии с иными 60-ми. Похоже, что до самого вождя дошло, как он с поздней истории ознакомился, что нельзя слишком все зажимать. Надо дать свободу. Инициатива снизу должна быть, равно как и обратная связь. Поэтому критиковать линию партии вполне допускается при соблюдении двух условий. Предложить свой. Конструктивный вариант и, конечно, с обоснованием, и исключительно между своими, то есть членами партии, а не перед массой. Диктатура, конечно, есть, но предпочитают действовать мягкой силой. Не хватай судьи и вешай, плодя мучеников-героев, а скорее по сунь Высшее искусство — это заставить врага работать на себя». С Деникиным пример известный, с бывшими белогвардейцами на КВЖД и немцев из Восточной Пруссии не выселяют, хотя нашими разбавляют активно. Но в Калининградском университете до сих пор на части гуманитарных специальностей преподавание на немецком, причем прежней профессурой. Равно, как и из Южного Сахалина, японцев не гонят, хотя и не препятствуют тем, кто пожелает... Чемодан, пароход, на Япония. Касаемо экономики. Уже попав сюда, мы с удивлением узнали, что, оказывается, при Сталине существовал немаленький частный сектор, артери, которые по отдельной номенклатуре, например, металлопосуда или игрушки, давали больше продукции, чем госсектор. То, что продвигал горбач, В перестройку, но в отличие от его кооперативов, реально работающие, производя продукт. А теперь это и в конституцию вписали: трудовая собственность не является эксплуататорской. В общем, повеяло духом свободы, и народ это ощутил. Мы не знаем, каким станет здесь светлое будущее для моей страны и коммунистического строя, но точно знаем, каким оно не должно быть. И «Если история будет против, решив, что коммунизм — это тупик, и Россия не имеет будущего, то тем хуже для истории».